Глава семнадцатая. Я не буду братиной. Гоша положил на учительский стол, сделанный из картона длинный нос на резинке от трусов и полосатый колпак. — Почему? — Ты же согласился. Мы договорились. Линейка завтра. Придут первоклассники. — Я не хочу. Буркнув, мальчик поправил очки в толстой оправе. — Гоша, но я же не найду уже никого. Ты не выучил слова? — Выучил. Вздохнув, признался будущий семиклассник. В чем же тогда причина? Он не мог рассказать учительнице, что подумав, пришел к выводу, что его, забитого ботаника, у которого нет друзей, над которым издеваются даже пятиклассники, после такого перформанса просто зачморят. Я не знаю. Я тоже не знаю, что делать. Я не найду уже никого. Ты понимаешь? Понимаю. Извините. Что извините? Ты подвел меня. Ты это понимаешь? Понимаю. Ничего ты не понимаешь. Так не делается. Если ты не хочешь участвовать, так бы и сказал. Она уже забыла, что буквально два дня назад долго уговаривала его сыграть эту роль на первосентябрьской линейке. Гоша стоял понуры, грустный. Он был готов согласиться на что угодно, лишь бы его перестали ругать. Давай так договоримся. Первая линейка для первоклассников. Они не виноваты, что ты передумал. У них праздник. Ты отыграешь, как договаривались. А на вторую буду что-нибудь придумывать. Гоша надеялся, что линейка для его одноклассников будет второй, и они не увидят его позорное выступление в костюме Буратино. Но чудес, похоже, не бывает. Именно на первую линейку они и пришли. Слабым утешением было то, что на роль Мальвина согласилась Варя, о чем он узнал, когда ранним утром, чтобы никто не видел шутовского костюма, встретил ее, выходя из подъезда. «Привет, Гошка! Круто, что мы с тобой будем!» «Привет! Нет, не круто!» «Почему?» Гуша пожал плечами. Он не знал, как объяснить соседке свой страх, последующей травле одноклассниками. Дети заполнили школьный двор. Первоклассники с букетами цветов, из-за которых и было практически не видно. Старшеклассники с циничными шутками. Учительница, ведущая линейку, предоставила слово директору школы, который произнес напутственную речь, повторяющуюся из года в год. Потом учителю литературы, снабдившей школьников книжной мудростью. Выступил кто-то из родителей. «Дорогие первоклассники!» «Сегодня вы начинаете длинный, но интересный путь к знаниям. Проводить вас в эту дорогу сегодня к нам пришли ваши любимые персонажи». Учительница захлопала в ладоши перед микрофоном. Первоклассники не могли хлопать из-за букетов в руках, а старшеклассники из-за подросткового напускного цинизма. Момент позора настал. Подзаигравшую из хриплого динамика музыку из фильма откуда-то сбоку вышла Варя в костюме Мальвины. У Гоши перехватило дыхание. «Она была потрясающая». Из марли и тюля она сшила пышную юбку. Из синей шерсти сделала парик с двумя косичками. Перекроив чей-то старый школьный пиджак, сшила жилетку и фартук. Красной краской покрасила старые босоножки. Из старых белых детских колготок сделала чулки. «Привет, ребята!» Варя с искренним добродушием помахала рукой первоклассникам. «Кто хочет учиться?» Послышались несинхронные «я!» «Так, а давайте кто не хочет учиться, крикнет бу!» В игру включили старшеклассники. Послышалось «бу», похожее скорее на «му». «Кто любит смех и радость, крикнем «ра!»» Первоклассникам понравилась игра, в которой им не только не запрещали громко кричать, но еще и поощряли шум. А теперь все вместе «бу-ра-ти-на! Бу-ра-ти-на! Бу-ра-ти-на!» Невероятно, но школьники начали скандировать. Гоша в колпаке с длинным носом и золотым ключиком из крашеного пенопласта выбежал на площадку перед строем школьников. «Ребята, зачем нам учиться? Давайте лучше веселиться!» «Давай!» – крикнул кто-то из его одноклассников. «Нет, Буратино, ребята пришли в первый класс. Они хотят получить знания!» Варя погрозила Гоше пальчиком. «Зачем им учиться? Они и так все знают. Давайте докажем Мальвине!» «Давай! Давай! Давай!» В разнобой заголосили малыши. «Отгадайте мои загадки!» Убежала от бабки с дедом, для лисицы стал обедом. Обхитрить смогла дурашку, проглотила...» Дети хором закричали «Чебурашку!» «Ну какого чебурашку?» Делано удивилась Мальвина. «Давайте подумаем!» «Проглотить смогла лиса озорного колобка!» Радостно закричали дети. Пока Варя в образе Мальвина общалась с первоклассниками, Гоша всем видом пытался показать, что он слишком крут для этого балагана. Он кривлялся, передразнивая жесты Мальвины, строил рожицы. А вот еще одна загадка. В печке мамой испечен, с яблочной начинкой он. Догадался? Молодец. Это вкусный огурец! Закричали дети со смехом. «Нет, ребята, давайте подумаем, разве можно испечь огурец с яблочной начинкой?» Нет! «Значит, что это?» Дети закричали в разнобой, стараясь перекричать соседа. «Холодец! Пирожок! Тортик!» Взяв золотой ключик как гитару, Гуша исполнил какой-то замысловатый танец, подражая увиденным по телевизору движениям гитариста Иси Диси. Он пропрыгал за спиной Мальвины на одной полусогнутой ноге, выставив вторую вперед. Одноклассники с хохотом зааплодировали. — Последняя загадка! — продолжил Гоша Буратино. — Собрались все птицы в стае, дружно к югу улетают. Листья золотого цвета, значит, наступило! Несколько малышей с горящими глазами по инерции выкрикнули «Лето!», но большинство, уже усвоившие обманный маневр Буратино, громко кричали «Осень!». Мальвина радостно захлопала в ладоши. «Молодцы, ребята! Не дали себя обмануть буратино. Видите, вы уже чему-то научились! А теперь пора идти в школу!» Долговязый старшеклассник взял на плечо румяную первоклассницу. Девочка, искрясь от радости, зазвенела колокольчиком. За ними, нестройной гурьбой, как малыши за дудочником, дети отправились в школу. Остались учительница, Варя и Гоша. «Георгий, на следующую линейку я попросила прийти сына из другой школы. Он, конечно, пропустит свой праздник, но он меня точно не подведет». Радость Гоши растворилась. Он вернулся в суровую реальность. Меньше всего он хотел идти в свой класс, где, как он предполагал, его уже ждет новая кличка. «Можно я пойду домой?» «Костюм оставь и можешь идти». Учительница потеряла к нему интерес. Гоша зашел в школу. В учительской прошел вари поправляющий костюм. Снял колпак, нос... Положил на стол. — Ты домой идешь? — Нет, конечно. Еще же одна линейка будет. А те, что, выгнали? — Да так. Гоша попытался придумать оправдание, которое сделает его в глазах Варе, если не героем, то хотя бы пацаном. Придирается. Своего сыночка пропихнуть хочет. — Сволочь! Сквозь зубы с какой-то недетской ненавистью процедила Варя. На следующее утро Варя, не дождавшись соседа у подъезда, решила подняться к его квартире. Варя стояла перед закрытой дверью, чутко прислушиваясь к звукам из Гошиной квартиры. «Георгий, ты в школу опоздаешь!» – услышала она, приглушенный дверью, голос Ольги Николаевны. «Ну, мам, мне кажется, температура. Давай-ка не выдумывай!» Через несколько минут сосед, хлопнув дверью, вышел на лестницу. «Привет!» – буркнув Варя, начал неторопливо спускаться. «Слушай, вчера на второй линейке прыщавый сыночек Училкин был. Блин, он такой скучный и правильный. Вот реально деревянный, как Буратино». В класс Гоша вошел после Вари. Одноклассники отвлеклись от разговоров и перекидывания грязной мокрой тряпки, обернулись на вошедших. Иронично, как показалось, Гоша зааплодировали. «Хорош, пацаны, меня подставили», – оправдывался Гоша, стараясь быстрее пробраться к своему столу. «Ты чего? Ты круто вообще выступил?» Главный хулиган, пробежав из дальнего угла прямо по партам, похлопал Гошу по плечу. — Это тоже ничего! — он кивнул в сторону Варя. — Но ты реально крут! Какое-то время Гоша не мог понять, над ним издеваются или им реально понравилось. — Да, Гашан, ты молодчик! Вообще угарно исполнил! — поддержали хулиганы-подпевалы. — Так, дети, почему не на местах? В класс вошла директор школы с какой-то немолодой лет под сорок, накрашенной женщиной в ярко-зеленом пиджаке. «Здравствуйте, дети!» – поприветствовала учеников зеленая женщина. «Вот эта девочка!» – шепнула она директору. «Варвара, я снимаю тебя с урока. Пойдем с нами!» Варя собрала уже разложенные на столе учебники, тетради, ручки и карандаши в рюкзак. Под улюлюканье одноклассников вышла из класса за директрисой и женщиной. В класс вошла учительница. Она осуждающе зыркнула на Гошу и тут же повернулась к классу. «Здравствуйте! Садитесь!» В кабинете директора Варя была всего несколько раз. Она испытывала некий трепет в этом бюрократическом бастионе с огромным столом в форме буквы «Т» среди стен, до половины закрытых коричневыми деревянными панелями. С портрета на стене, за главным креслом, на нее внимательно смотрел молодой президент. «Варя, меня зовут Альбина Игоревна», – представила женщина в зеленом. «Я режиссер нашего театра и вчера на линейке видела тебя в роли Мальвины. Не хочешь попробовать себя в нашем театре?» «Я даже не знаю». Варя почувствовала, как гулко забилось сердце. «Мне надо у мамы спросить». «Она хочет!» — приняла решение за девочку директора. «А гуша вы тоже возьмете?» «А Гоша это кто?» — поинтересовалась режиссер. «Это Буратино!» — за девочку ответила директора. «Нет, Буратино мы не возьмем, он деревянный». Варю охватила паника соседом они с детства делили развлечения. Без него она просто не знала, на кого можно положиться. Особенно в новой роли среди новых ребят. «Гоша отлично сыграл. Вы что? Он лучше меня в сто раз!» «Девочка, э, Варя», — вспомнила режиссер. «Я лучше знаю и вижу, у кого талант есть, а на кого время точно не стоит тратить». Варю осенила догадка. «А на какой линейке вы вчера были? На первой или на второй?» «Я не знаю. На какой то была?» Там были первоклассники? Нет, первоклассников там точно не было. Тогда вы не видели Гошу. Это другой мальчик. Я вас очень прошу, посмотрите Гошу. И ты согласишься? Да. Хорошо. Но я не обещаю, что возьму его. Договорились? Договорились. Ладно, приняла решение директора. «Сходи за ним в класс, скажи, что я отпустила с урока. Гоша не понял, зачем Варя с горящими глазами прибежала за ним, забрала Сурока. «Гошка, эта тетка, оказывается, режиссер из театра. Она мне предложила стать актрисой». «Поздравляю», – буркнул мальчик. «Я тебе зачем?» «Короче, я договорилась, чтобы она тебя тоже взяла». «А может быть, я не хочу?» «Хорош кокетничать, ты классно вчера сыграл. Тебя даже пацаны похвалили». Варя открыла дверь директорского кабинета, ворвалась среди середину диалога. «Так, Громова, тебя стучать не учили? Простите, Тамара Львовна!» Девочка вышла из кабинета, постучала и, не дождавшись приглашения, снова ворвалась в кабинет. «Привела?» Женщина в зеленом отошла от директора, села на прежнее место за столом. «Монохин, чего мнешься? Заходи!» Позвала застывшего в дверях школьника директор. «Здравствуйте!» Гоша не знал, куда деть руки, вообще, как себя вести. «Ну, рассказывай!» Режиссер повернулась к мальчику. «А что рассказывать?» «Ну, не знаю». Нам твоя одноклассница сказала, что ты замечательный актер. Я не знаю. Чего ты не знаешь, Монохин? Включилась в разговор директор. Что рассказывать? Стихи можешь, например, попыталась помочь режиссер. Варя взяла Гошу за руку. Светящимися от счастья глазами посмотрела на него. Гош, просто расскажи какое-нибудь стихотворение. Гоша откашлялся, сглотнул, облезал пересохший рот. Я каждый день к окну спешу. Тебя в нем трепетно ищу. «Ты так прекрасна и нежна! Поверь, мне только ты нужна!» Директор, режиссер и Варя несколько минут стояли молча, переваривая услышанное. «Георгий, что это было?» Нарушила молчание Тамара Львовна. «Стихи, вы же просили». «Я так понимаю, — включилась режиссер, — это ты сам написал?» «Ну да». Гоша окончательно смутился. — Я не совсем это имела в виду, конечно, — женщина задумалась. — А можешь прочитать что-нибудь из школьной программы? Гоша испугался, как будто ему дали задание по литературе, а он про него забыл, не выучил, и за это теперь его ждет заслуженный позор. — Я не помню. — Ну хорошо. Режиссер открыла сумку, порылась, достала скрученный в трубку какой-то сценарий, протянула мальчику. — А можешь отсюда что-нибудь прочитать? Гоша полистал страницы, уронил. Они рассыпались по всему полу, и ему пришлось собирать их дрожащими руками. На помощь пришла Варя. В какой-то момент их руки встретились. Гоша поднял глаза на соседку. — Это про меня? — восторженным шепотом спросила она. — Что, я дурак, что ли? — буркнул Гоша кое-как, не по порядку, сложил листы посмотрел на тот, который оказался сверху. Глаза округлились, он откашлялся, начал читать монотонным голосом. — Трофимов! «Должно быть, я буду вечным студентом. Любовь Андреевна целует брата, потом варю». Гоша густо покраснел. «Можно я дальше не буду читать?» «Нет, давай еще реплики. Только смотри». Женщина в зеленом подошла к Гоше. Ткнула пальцем с идеальным маникюром в строчке. «Это персонажи. Их читать не надо. Это пишут, чтобы было понятно, кто что говорит. Это...» Она показала на текст, напечатанный курсивом. «Ремарки. Тоже не читай». Читая только текст, который э, вот тут. Она отошла, села на свое место, кивнула головой, разрешив Гуше читать заново. Гуша вздохнул, углубился в текст. Должно быть, я буду вечным студентом. Он перескочил в тексте ремарку, в которой Любовь Андреевна всех целует, особенно Варю. Ну, иди спать. Постарел ты, Леонид. Значит, теперь спать. Ох. Гоша попытался разобрать трудное, непривычное слово, но оно никак не давалось. — Подагра моя! Я у вас останусь. — Ладно, хватит, — прервала режиссер. — Ты не читал, что ли, «Вишневый сад»? Гоша помедлил, взвешивая риски получить двойку в первый же учебный день, но за вранье его ругала мама, и, собравшись с духом, он признался. — Нет, я не читал. — Плохо! Это, между прочим, школьная программа, Альбина Игоревна. Вообще-то они, Чехова действительно в десятом классе проходят, неожиданно пришла на выручку директор. Ну, не знаю, пожала плечами режиссер. Можешь хотя бы рассказать, про что был текст? Что Варю целуют, не задумываясь, ответил Гоша. Варя подавилась смешком. Минуты молчали. Ладно, Георгий, возвращайся на урок, с Варей мы поговорим, и она тоже подойдет. Мальчик вышел из кабинета, поплелся по пустым коридорам мимо классов. Из-за закрытых дверей глухо доносились объяснения, казалось бы, очень простых и очевидных вещей. Ему не хотелось возвращаться на урок. Он сел на ступеньки, грустно опустив голову. «Чего грустишь, боец?» Проходивший мимо трудовик потрепал его по голове. «Опоздал или выгнали?» «Нет, ну там, у директора, неважно, короче». «Ладно, не вешай нос. Пошли, поможешь». «Пошли, пошли!» Геннадий Захарович похлопал Гошу по спине, вынудив подняться со ступенек. В пустых мастерских трудовик отвел Гошу в комнату с инструментами. «Ты же в седьмом Б у меня?» Как раз следующий урок. Достань из шкафа рубанки, пилы, киянки, разложи по верстакам. Я пока доски принесу. Гоша достал инструменты. Неловкая попытка унести все сразу привела к тому, что половину он тут же рассыпал. Попытался поднять и рассыпал другую. Да не хватает и все сразу. Возьми несколько, потом вернешься. Послушав совет, мальчик взял столько, сколько смог унести. Пока он раскладывал инструменты, выравнивал, чтобы они лежали симметрично, Геннадий Захарович принес охапку досок Аккуратно сложил на своем столе. Прозвенел звонок с урока. «Я схожу за рюкзаком», — спросил Гоша. «Конечно, сходи». Одноклассники уже шумно покидали кабинет. Гашан, тебя тигра порвала?» «Да нет, там это... другое». «Че другое?» — читать сказала. «А ты же читать не умеешь?» «Че не умею? Умею». «Мутный ты какой-то». Георгий забрал свой рюкзак, обернулся на стол, за которым обычно сидела Варя. Ее вещей не было. Ребята, сегодня мы будем делать табуретку. Вещь, действительно, нужную в хозяйстве. Трудовик Геннадий Захарович нарисовал на доске технический рисунок, указав размеры, по которым следует напилить доски. Дети зашумели, выбирая материал без сучков и более-менее подходящего размера. Гоше, замешкавшемуся в выборе, достались самые длинные доски. Он вздохнул, оттащил их к своему верстаку, задевая одноклассников длинными концами и привычно выслушивая проклятия. Мальчишки азартно пилили, стругали, стучали киянками. Геннадий Захарович вытащил большую деревянную колонку, включил музыку. из замелькающих мелькающих по мастерской одноклассников Гоша не мог нормально рассмотреть рисунок на доске. Решил, что сделать табуретку проще простого. Надо просто посмотреть, что делают другие. На глаз отмерив длину, он отрезал несколько кусков, приложил один к другому, нарисовал что-то карандашом. К концу урока на верстаках стояли сделанные учениками табуретки. Некоторые были ровнее, другие выше, но, несмотря на чертеж на доске, у всех получились разные. Самое невероятное получилось у Гоши. Действуя по наитию, он построил табуретку с высокой спинкой. Нижние перекладины, выпиленные запасом, он не стал укорачивать, а просто прикрутил наискосок. Чтобы две торчащие вверх палки не отвлекали, он прикрутил к ним горизонтальные доски, отрезав достаточно ровно. Георгий! С веселой придерчивостью рассмотрел его творение трудовик. Ты зачем сделал стул, когда задание было сколотить табуретку? Так удобнее. Хорошая идея. Парни, а ну давайте сядем на них. Только не на свои, а на соседа. Если удобно и не сломается, ставим ему пятерку. А если сломаю, дерзко поинтересовался хулиган. Тогда не пятерка. Замазали. Гашан, я на твоей сидеть буду. Геннадий Захарович собрал остатки материала, ушел с ними в кладовку, Конечно, он мог сделать это и после урока, но ему хотелось, чтобы ребята сами по-честному оценили работу друг друга, не привлекая его в качестве арбитра или защитника. Несколько минут менялись поделками, выясняя, кто кого будет оценивать. Георгию досталась кривоватая табуретка наглого троечника. Он попытался сесть на нее максимально аккуратно, но из-за того, что ножки были неровные, покатился бок. Табуретка начала складываться, превращаясь в дрова. «Пацаны, зырьте!» Гашан табур сдавил, Одноклассники засмеялись. «Сейчас зацените!» И хулиган всем весом плюхнулся на стул, сделанный Гошей. Стул даже не скрипнул. Хулиган поерзал. «Ты не умеешь! Дай я!» Спихнул хулигана троечник, автор жидкого стула. Он плюхнулся, но стул вновь устоял. Откинулся на спинку. Начал раскачиваться взад-вперед, пока не опрокинулся на спину. Встал, отряхнулся. «Барахло-табуретка! Упасть можно!» «Не гони!» – неожиданно вступился за Гоша хулиган. «Упасть из пола можно. Табуретка цела? Цела. Значит, нормальная». Он подошел к Гоше, поклопал его по плечу. Троечник за его спиной показал Георгию сжатый кулак. «Да пошел ты!» – на автомате ответил Гоша обидчику, но хулиган воспринял слова на свой счет. «Охренел! Че, борзы? Я тебя урою после уроков!» Мальчишки вышли, оставив дежурных подметать опилки. Неудивительно, что эта доля выпала Гоше. Молодец! Хороший стул! Геннадий Захарович поднял Гоши на табуретку, поставил на пол, сел, покачался из стороны в сторону. Спасибо. Руки у тебя золотые, жалко невнимательны. О чем ты мечтаешь постоянно, в облаках витаешь. Приходи после уроков, если хочешь. Хорошо. Зачем? Ты же знаешь, что мы дискотеки делаем? С пацанами познакомлю. Я, правда, только с девятого класса беру, но если ты придешь, сделаю исключение. Договорились? Хорошо. Гоша закончил подметать, собрал последние опилки в совок, хотел высыпать в ведро, но забыл открыть крышку. Опилки рассыпались по полу. «Ладно, иди, опоздаешь, я подмету». После уроков он совсем забыл про приглашение Геннадия Захаровича в элитный клуб старшаков. Сначала он боялся угрозы хулигана, который, кстати, забыл про нее через пять минут. Потом пытался помириться с Варей, которая обиделась. Сказала, что отказалась идти в театр без него. Дома, бросив одежду в угол, он взял книгу Жюля Верна и ушел в приключения отважного капитана подводной субмарин.